Примерно так, после второй бутылки кьянти убеждал он себя в том, что ее муж, динозавр, неизбежно вымрет, даже если он ведет здоровый образ жизни и питается одними экологически чистыми овощами. это что его не станет, окажется дополнительным фактором, способствующим всеобщему прогрессу. Динозавры ведь тоже были излишним балластом цивилизации. Их генетическая программа практически достоверно установлена, что генные мутации у динозавров более не происходили – исполнилось до конца, а это грозило тем, что на планете никогда не будет людей. И интернета тоже не будет. Но, к счастью, так не случилось. Упал метеорит, и динозавры вымерли, освободив место крысам. Эти сверхинтеллектуальные создания, жившие в норах и привычной к темноте, которые так эффективно уничтожила динозавров, вышли на поверхность планеты и стали быстро эволюционировать. Так неужто он тоже является такой крысой? Нет! —